Офицеры переглянулись. До передовой слишком далеко. Тогда вопрос, по ком палят немцы. «Составьте текст радиограммы, товарищ капитан. Радистрт-марзианит. Сейчас составлю. А что произошло с вашими людьми? Тяжелые бои? Засада?» Зажали нас тут в одно время немцы, вместе с полицаями, да союзничками своими, румынами. Так зажали, что пекло раем показалось. И что, все до одного погибли? Кроме этого поручика? Видно, такой уж я к чертям собачьим командир, развел руками Беркут. Второй раз без войска остался. На войне по-всякому. Без дивизий, без армии остаются. Так что это поражение, капитан, историки вам простят. Будем надеяться. Кстати, если я верно понял, ваши люди не знают ни о присвоении мне капитана, ни моей настоящей фамилии, потому что называли меня лейтенантом? Не знают, конечно. Им известно только кличка «Беркут». — Значит, так и буду оставаться для всех и для вас, в том числе Беркутом, капитаном Беркутом, — уточнил Громов, поднимаясь. — Пусть немцы тоже узнают о повышении, это подействует им на нервы, — мстительно ухмыльнулся он. — Они поймут, что у Беркута появилась связь с Москвой, что в генштабе его признали как партизанского командира, да и нашим в селах. Тоже не безразлично, как командует отрядом и знает ли о нем в Москве. Здесь, на оккупированной территории, это очень важно. Поднимать дух населения, кивнул Колодный. В штабе нам так и объяснили. Ваша главная задача. Кстати, а вы ничего не сообщили о задании? Почему вдруг десантная группа? Есть объект? «Возможно, появится. Пока сказали, вживайтесь, ведите разведку, работайте с населением, увеличивайте отряд Бергута, ну и, конечно, особое внимание железной дороге. Мы захватили с собой 15 мин, потом еще подбросят один уничтоженный эшелон, два выигранных боя. Был такой у нас на курсах минеров девиз». «Ясно. А все будет нормально, капитан!» — возбужденно играл на босах младший лейтенант. «Пойдем знакомиться с людьми. Давай на «ты», так легче будет». «Хорошо», — поднялся Андрей. Он не был сторонником перехода на «ты», но возражать не хотелось. Слишком много радости доставила ему эта встреча. «Сегодня у нас будет штабной день. Решим, как действовать, где базироваться. Вы говорили о посылке. Письма моего отца там не оказалось?» «Только пакет. От начальника штаба украинского партизанского движения. В нем инструкция приказ. Поднялся вслед за ним колодный. «Вскрыть имеешь право только ты!» вы поправил себя колодный Вспомнив, что капитан не принял его условия. — Значит, об отце вам ничего не известно? На фронте он жив. — А уж то жив — это точно. Генерал-майор Громов. — Генерал-майор? — переспросил Андрей. — Вы не ошиблись в звании? — Лично я с генералами за руку не здороваюсь. Но сказано было, генерал-майор. И еще сказали, ранен в госпитале. Тяжело? Врать не стану. Тяжело. Отвел взгляд младший лейтенант. Нет, не то что уж очень, но достала война старика. За правду спасибо. А вас ему сообщили сразу же. Господи! Столько вестей в течение нескольких минут, словно возвращаюсь из потустороннего мира. Товарищ младший лейтенант! Появились возле их пристанища горелый и двое других десантников. Докладывай командиру, капитану Беркуту. Горелый удивленно посмотрел на Колодного, потом на Беркута и, извиняясь, откашлявшись, доложил. Товарищ капитан! Лес, что севернее нашей пустоши, обстреливают из артиллерии. Работают две батареи, не меньше. Партизанских орудий не засек. Партизанских орудий, — грустно улыбнулся Беркут. Хватало бы дробовиков. Не существует здесь этих партизанских орудий. Продолжать наблюдение. — Да, забыл сказать, — снова заговорил колодный посылка для вас два комплекта обмундирования на один расщедрилось командование другой говорят подарок отца предал вместе с пистолетом немецким трофейным но с выгравированной дарственной надписью солдатский подарок вдруг пригодится ну младшой ты выдаешь свои новости как старшина масла дрожишь над каждым граммом а что на дольше хватило весело пророкотал колодный. — выложил бы все сразу стало бы и не к полудню в лесу между валянами и горелым началось настоящее сражение сюда до лазорковой пустоши отчетливо доносились артиллерийская пальба и сплошной вал автоматной строготни на самой большой неожиданностью для «Беркута» явилось то, что через час после начала операции в бой была брошена авиация. Андрей видел, как три самолета один за другим разворачивались над их плато и надрывно ревя моторами заходили на бомбежку леса. После трех таких заходов на смену бомбардировщикам пришли два звена штурмовиков. Эти утюжили лесную крону с особым остервенением, сменяя друг друга и налетая с разных сторон. Они обрушивались с большой высоты, зная, что усиленный лесным эхом вой их моторов действует на психику не меньше бомб и пулеметных очередей. Заметив на плато Кошару полуразрушенный загон для овец и Чабанскую хижину, один из штурмовиков, отклонился от курса и прошелся пулеметной очередю пока Кашаре как раз в то время, когда радист настраивал рацию для очередного сеанса с центром. Услышав приближение штурмовика, младший лейтенант крикнул «Воздух!» и подхватился. Но Беркут приказал не выходить, залечь под стенами. Перехватил охранявшего у двери копания, сбил его с ног и упал на землю рядом с ним. Второго захода не было, самолеты удалились. холодный Задунаев, старшина Кравцов и Копань поднимались, отряхивались и, настороженно прислушиваясь, посматривали на небо сквозь прошитую очередями тесовую крышу. «Авиацию немцы будут бросать на нас нечасто», — донесся до них Спокойный голос Беркута, уже стоящего в проеме двери. Но запомните, при налете из Кошары не выходить. Если бы мы раскрыли себя, через несколько минут в немецком штабе уже знали бы, что здесь обнаружена группа партизан. После вчерашней перестрелки у подножья плато подтверждение летчиков было бы очень кстати. Это партизанская война. Здесь смыслены до тех пор, пока не обнаружены, и вообще, кошара слишком примитивно строение. Базироваться будем в пещерах и землянках, при строжайшей маскировке. Вот уж не думал, фарбосим-младший лейтенант, что и здесь этого воронье найдет нас. Радовался, В тылу хоть от мессеров отдохну. Ха, отдохну. Ну что, радист, перейдем поближе к пещере? Там скалы. Здесь прием лучше. Будем работать прямо на площадке возле кошары. Копань антенну на дерево. Пока шел сеанс связи, Беркут прислушиваясь к звукам проходящего вдали боя, примерял доставленный ему в посылке мундир со знаками различия гауштунфюрера СС на петлице. Он делал это с тревожным чувством человека, который вынужден отсиживаться где-то в укромном месте в то время, когда неподалеку сражаются его товарищи. Андрей, конечно, понимал, что ничем не сможет помочь им сейчас и что свою судьбу. Им придется решать самим. Но все же торопился и нервничал, словно надев мундир, тотчас же поспешить на помощь. — А ведь угадали, товарищ капитан! — прищелкнул языком старшина, когда, надевая портупею, Беркут появился в дверях кошары. — Как после примерки? — согласил Беркут. — Хотя и примеряли по личному делу. Как считаешь, младшой, документы на имя от Брандштофа нашего изготовления? Заверили, что надежные. Как я понял, этот Брандштоф отдыхает у нас в плену. Или в еще более надежном месте? Да, к сожалению, в городе в таком звании не появишься. СС-овец в чине капитана. Это слишком заметно. Тем более, что эсэсовцев здесь не так уж и много. Но зато на дороге или в дальних селах... Закончив передачу текста, радист предупредительно поднял руку, требуя тишины и внимания. Даже орудия вдруг замолчали, словно подчинились воле того, кто сидел сейчас у рации. В центре обрадовались что Беркут наконец обнаружился и потребовали разворачивать активные диверсионные действия. Кроме того, просили сообщать обо всех передвижениях войск противника в сторону линии фронта, о частях гарнизона Подольска, наличии подпольных организаций в крупных населенных пунктах, а также о появлении новых партизанских групп и отрядов. Ну и, конечно же, продолжать агитационную работу среди населения. Беркут понимал, что все это лишь общая программа их действий, поэтому воспринял радиограмму без особого интереса. Но после неожиданного перерыва в передаче, когда радист уже решил, что сеанс связи окончен, передатчик вдруг снова ожил радис Центра извинился за длительную паузу и передал Беркуту просьбу к завтрашнему сеансу подготовить все имеющиеся у него сведения об известной ему германской антипартизанской группе и, в частности, о ее командире, офицере СС-41, вплоть до описания его внешности. Капитану не нужно было особо напрягаться, чтобы понять, что в Москве очень заинтересовались бароном фон Штубером и что это его засекретили под наименованием «Офицер СС-41». И еще Беркута просили подтвердить, предпринимались ли попытки завербовать его. Если да, то при каких обстоятельствах и на каких условиях. Это еще зачем? Удивился Беркут. Уж не возникли у кого-то там, в управлении разведкой генштаба, замысел подсунуть меня Абберу или Власову? А еще центр интересовался, существует ли возможность восстановить в ближайшем будущем контакты с известным ему офицером СС-41.